«Прошу вас, подумайте, мистер Джордж», — проговорила я, — «но неужели у вас нет никаких желаний в связи с вашим делом?» «Я, конечно, хотел бы, чтобы меня судили военным судом, мисс», — ответил он, — «но хорошо знаю, что об этом не может быть и речи. Будьте добры, уделите мне немного внимания, мисс, несколько минут, не больше, и я попытаюсь высказаться как можно яснее». Он оглядел всех нас троих поочередно, помотал головой, словно шею ему жал воротник тесного мундира и после краткого раздумья продолжал. — Видите ли, мисс, на меня надели наручники, арестовали меня и привели сюда. Я теперь опозоренный, обесчещенный человек. Вот до чего я докатился. Баккет обшарил мою галерею сверху донизу, Имущество моё, правда, небольшое, всё перерыли, прошвыряли, так что неизвестно, где теперь что лежит. И, как я уже говорил, вот до чего я докатился. Впрочем, я на это не особенно жалуюсь. Хотя я и попал сюда на постой не по своей вине, но хорошо понимаю, что не уйди я, бродяжнич, ещё мальчишкой. Ничего такого со мной не случилось бы. А теперь вот... — Случилось. Значит, спрашивается, как мне к этому отнестись? Оглядев нас добродушным взглядом, он потер смуглый лоб и сказал, как бы извиняясь. — Не умею я говорить. Придется немножко подумать. Немножко подумав, он снова посмотрел на нас и продолжал. — Как теперь быть? Несчастный покойник сам был юристом и довольно крепко зажал меня в тиски. Не хочу тревожить его прах, но, будь он в живых, я бы сказал, что он до черта крепко прижал меня. Потому-то мне и не нравятся его товарищи по ремеслу. Держись и от них подальше, я бы сюда не попал. Но не в этом дело. Теперь допустим, что это я его убил. Допустим, что я действительно разрядил в него свой пистолет. Один из тех, что за последнее время употреблялись для стрельбы в цель. А Баки нашел у меня такие пистолеты, хотя ничего особенного в этом нет, и он мог бы найти их у меня когда угодно, в любой день с тех пор, как я содержу галерею Тир. Так что же я сделал бы, попав сюда, если бы и впрямь совершил убийство? Я нанял бы адвоката! Он умолк, заслышав, что кто-то отпирает замки и отодвигает засовы, и молчал, пока дверь не открыли и не закрыли опять. Вскоре я скажу, для чего ее открывали. Я нанял бы адвоката, а он сказал бы, как мне часто доводилось читать в газетах, мой клиент ничего не говорит, мой клиент временно воздерживается от защиты, мой клиент то да сё да другое да третье, Но я-то знаю, что этого племени не в обычае идти напрямик и допускать, что другие идут прямым путем. Скажем, я не виновен, и я нанимаю адвоката. Скорее всего, он подумает, что я виновен. Пожалуй, даже, наверное, так подумает. Что он будет делать? Все равно, поверит он мне или нет. Он будет действовать так, как будто я виновен. Будет затыкать мне рот. Посоветует не выдавать себя, скрывать обстоятельства дела, по мелочам опровергать свидетельские показания, вертеться, крутиться, и в конце концов он, может быть, меня вызволит, добьется моего оправдания. Но, мисс Саммерсон, как вы думаете, хочу ли я, чтобы меня оправдали таким путем? Или по мне лучше быть повешенным, а все-таки поступить по-своему?» Извините, что я упоминаю о предмете, столь неприятном для молодой девицы. Он уже вошел в азарт и больше не нуждался в том, чтобы немножко подумать. — Пусть уж лучше меня повесят, зато я поступаю по-своему, я это твердо решил. — Этим я не хочу сказать. Он оглядел всех нас, уперев свои сильные руки в бока и подняв темные брови. Этим я не хочу сказать, что мне больше других хочется, чтобы меня повесили. Я хочу сказать, что меня должны оправдать вполне без всяких оговорок, или не оправдывать вовсе. Поэтому, когда говорят об уликах, которые против меня, но говорят правду, я подтверждаю, что это правда. А когда мне говорят, все, что вы скажете, может послужить материалом для следствия, я отвечаю, что ничего не имею против. Пускай служат. Если меня не могут оправдать на основании одной лишь правды, меня вряд ли оправдают на основании чего-то менее важного или вообще чего бы то ни было. А если оправдают, этому для меня грош цена. Он сделал шага два по каменному полу, вернулся к столу и закончил свою речь следующими словами. «Благодарю вас!» «Миссы, джентльмены, горячо благодарю за ваше внимание и еще больше за участие. Я осветил вам все дело, как оно представляется простому кавалеристу, у которого разум все равно, что тупой палаш. Я ничего хорошего в жизни не сделал, вот только выполнял свой долг на военной службе. И если в конце концов случится самое худшее, я только пожну то, что посеял». Когда я очнулся от первого потрясения, после того, как меня забрали и обвинили в убийстве, а бродяга вроде меня, который столько шатался по свету, недолго оправляется от потрясений, я обдумал, как мне себя вести, и сейчас объяснил это вам. Этой линии я и буду придерживаться. По крайней мере, я не опозорю своих родных, не заставлю их хлебнуть горе. И вот все». Что я могу вам сказать? Когда дверь открыли, как я уже говорила раньше, вошел человек такого же военного вида, как и мистер Джордж, но на первый взгляд не столь внушительный, а с ним загорелась живыми глазами здоровая на вид женщина, которая держала в руках корзинку и с самого своего прихода очень внимательно слушала все, что говорил мистер Джордж. Не прерывая своей речи, мистер Джордж приветствовал этих людей только дружеским кивком и дружеским взглядом. Теперь же он сердечно пожал им руки и сказал. — Мисс Саммерсон и джентльмены, это мой старый товарищ Мэтью Бэгнетт, а это его жена, миссис Бэгнетт. Мистер Бэгнетт сдержанно поклонился нам по-военному, а миссис Бэгнетт присела. — Они мои... «Истинные друзья!» — сказал мистер Джордж. «Меня забрали из их дома!» «Подержанная виолончель!» — вставил мистер Бегнетт, сердито дергая головой. «С хорошим звуком! Для приятеля! Дело не в деньгах!» «Мэтт!» — сказал мистер Джордж. «Ты слышал почти все, что я говорил этой леди и джентльменам! Ты, конечно, согласен со мной!» Мистер Бэгнат, подумав, предоставил своей жене ответить на этот вопрос. — Старуха, — проговорил он, — скажи ему, согласен я или нет? — Ну, Джордж, — воскликнула миссис Бэгнат, распаковывая свою корзинку, в которой лежали кусок холодной соленой свинины, пачка чаю, сахар и хлеб из непросеянной муки. — Надо бы вам знать, что он никак с вами не согласен. Надо бы вам знать, что, послушавши вас, можно с ума спятить. Как же вас вызволить, если вы этого не хотите, того не желаете? Что это вам вздумалось так придираться да разбираться? Все это вздорочи пуха, Джордж. — Не будьте строги ко мне в моих горестях, мисс Бэгнетт, — шутливо проговорил кавалерист. — К черту вашей горести, если вы от них не умнеете! — вскричала миссис Бэгнант. — Никогда в жизни не было мне так стыдно слушать дурацкую болтовню, как было стыдно за вас, когда вы тут всякий вздор городили. Адвокаты? А что, кроме вашей дурацкой придирчивости, мешает вам нанять хоть дюжину адвокатов, если этот джентльмен порекомендует их вам? — Вот разумная женщина. Сказала Пикун. Надеюсь, вы уговорите его, миссис Бэгнат. — Уговорить его, сэр? — отозвалась она. — Бог с вами! Да вы не знаете Джорджа! Вот, глядите! Миссис Бэгнат бросила корзинку и показала на мистера Джорджа своими смуглыми руками, не знавшими перчаток. — Вот он какой! До чего он своевольный, до чего упрямый малый! — Хоть кого выведет из терпения? — Вы скорее вскинете на плечо сорока восьмифунтовую пушку, чем разубедите этого человека, когда он забрал себе что-нибудь в голову и уперся на своем. — Хе, да неужто я его не знаю? — вскричала миссис Бэгнет. — Неужели я вас не знаю, Джордж? Или вы после стольких лет вздумали корчить из себя неизвестно кого и втирать очки мне? Дружеское негодование женщины сильно действовало на ее супруга, который несколько раз покачал головой, глядя на кавалериста, и как бы убеждая его пойти на уступки. Время от времени миссис Бэгнетт бросала взгляд на меня, и по выражению ее глаз я поняла, что ей чего-то от меня хочется, но чего именно я не могла догадаться. — Вот уж много лет, как я перестала вас уговаривать, старина, — сказала миссис Бэгнат, сдув пылинку со свинины и снова бросив на меня взгляд. — И когда леди и джентльмены узнают вас не хуже, чем знаю я, они тоже перестанут вас уговаривать. Если вы не слишком упрямы, чтобы принять кое-какие гостинцы, вот они. — Принимаю. «С великой благодарностью!» — отозвался кавалерист. «В самом деле», — проговорила миссис Бэгнат ворчливым, но довольно добродушным тоном, «очень этому удивляюсь. Странно, что вы не хотите уморить себя голодом, лишь бы поставить на своем. Ход было бы похоже на вас. Может, вы теперь и до этого додумаетесь?» Тут она опять взглянула на меня, и теперь я поняла, что, глядя попеременно то на меня, то на дверь, она давала мне понять, что нам следует уйти и подождать ее за оградой тюрьмы. Передав это тем же способом опекуну и мистеру Вудкарту, я встала. — Мы надеемся, что вы передумаете, мистер Джордж, — сказала я. — И когда снова придем повидаться с вами... Найдем вас более благоразумным, более благодарным. Вы меня не найдете, мисс Саммерсон, — отозвался он. Но, надеюсь, более сговорчивым, — сказала я, — и прошу вас подумать о том, что необходимо раскрыть тайну и обнаружить преступника. Это дело первостепенной важности не только для вас, но, может быть, и для других лиц. Он выслушал меня почтительно но не обратил большого внимания на мои слова, которые я произнесла, слегка отвернувшись от него, уже на пути к выходу. Он всматривался, как мне после сказали, в мое лицо и фигуру, которые почему-то вдруг привлекли его внимание. «Любопытно», — проговорил он. «И ведь в тот раз я тоже так подумал». Опекун спросил, что он имеет в виду. — Видите ли, сэр, — ответил он, — когда в ночь преступления моя злосчастная судьба привела меня в дом убитого, по лестнице мимо меня прошла женщина, и хоть было темно, она показалась мне до того похожей на мисс Саммерсон, что я даже чуть было не заговорил с нею. Я содрогнулась. Такого ужаса я ни до, ни после этого не испытывала и, надеюсь, не испытаю и впредь. Она спускалась по лестнице, а я поднимался, — сказал кавалерист. И когда она прошла мимо окошка, в ту ночь светила луна, я заметил, что на плечи у нее накинута широкая черное мантилье с длинной бахромой. Впрочем, это совершенно не относится к нашему делу. Но сейчас мисс Саммерсон показалась мне, до того похожие на ту женщину, что я сразу о ней вспомнил. Я не могу определить и отделить одно от другого все те чувства, какие я испытала после его слов. Достаточно сказать, что если с самого начала мною владело смутное убеждение, что долг требует от меня наблюдать за ходом следствия по этому делу, хоть я и не смела задавать себе никаких вопросов, то сейчас это убеждение стало твердым. Однако я с возмущением говорила себе, что у меня нет ни малейших оснований чего-то опасаться. Мы втроем вышли из тюрьмы и стали прохаживаться неподалеку от ворот, расположенных в уединенном месте. Долго ждать нам не пришлось. Мистер и миссис Бегнат тоже вышли из ворот и быстро подошли к нам. На глазах у миссис Бэгнетт выступили слезы, ее пылающее лицо было взволновано. — Вы знаете, мисс, я и виду не показала Джорджу, какого я мнения о его деле, — призналась она, как только подошла к нам. — Но он попал в скверную историю, бедняга. — Нет, не думаю. Если о нем позаботиться, если действовать осторожно и оказать ему помощь, — сказал опекун. — Такому джентльмену, как вы, лучше знать, сэр, — заметила миссис Бэгнетт, поспешно вытирая глаза краем серой накидки. — Но я за него беспокоюсь. Очень уж он неосторожный. Говорит много такого, чего у него и на уме не было. Джентльмены-присяжные, может, и не поймут его так, как понимаем мы с дубом. К тому же собрали столько улик и столько свидетелей будут показывать против него, а батки такой хитрый